Глава 19. Прошу прощения за опоздание. В ангар быстрой походкой зашел и Вашутин, и тоже со свита из двух полковников и одного майора Черного. Я козырнул, пожал руку боевому товарищу. Мы еще не начали. Андропов тоже поздоровался с начальником ГРУ. Ты как здесь оказался? тихая спросил Черного. Думал, ответит: стреляли, но нет, фильм Белое Солнце пустыни кажется, еще не снят. «Позвали». Майор пожал плечами. «Товарищи, пойдемте внутрь салона. Николай Яковлевич...» — обратился ко мне Андропов. «Прошу вас сопровождать нас и комментировать происходящее». Я еще раз строго посмотрел на Незлобина и его отделение. Те сделали оскорбленные лица и мимикой показали. До чего, мы не понимаем, что ли? А глазки такие хитрые-хитрые. У меня стало неспокойно на душе. «Ива...» «Пока я там устраиваюсь и рассказываю, тихо давайте трапы к аварийным дверям». Я наклонился к уху заместителя. «А как закрою главную дверь, начинаете». Но вот какого хрена так внезапно высокое начальство изволило изображать террористов? Нет, чтобы заранее, без суеты и спешки. Мы поднялись гуськом по трапу. Олидин с Андроповым и Вашутин с полковниками. Первые сели где-то посередине салона. Охрана и Света тихонько приземлилась за пару рядов от них и тоже перестала отсвечивать. Только ее начальник чувствовал себя не в своей тарелке и сверлил меня глазами. Свету поставили в проходах изображать преступников. «Юрий Владимирович, Виктор Иванович», — начал я. «Скажу сразу, нам запретили портить самолет, поэтому многое из нашего арсенала неприменимо. Например, светошумовые гранаты». Так я им ездил по ушам минут пятнадцать, рассказывая, как мы будем окружать самолет, связываться с пилотами, и предлагал самим выглянуть в иллюминатор убедиться, что никого не видно. Оледина и Андропов слушали заинтересованно. А вот и Вашутину явно было скучно. Оно и понятно, не его профиль. И зачем только явился. Итак, вот я террорист, передал свои требования и закрываю дверь, чтобы никто не вошел в самолет без моего ведома. Я захлопнул отработанным движением дверь и быстренько приземлился на соседний ряд. «Конечно, в реальности пройдет времени больше, но тут самолет. «Имейте в виду, в числе пассажиров могут быть преступники, которые маскируются под обычных граждан». Начальство покивало. «Блысть!» Дверь с грохотом стукнулась об ограничители. Внезапно по проходу покатилось что-то продолговатое. Кто-то громко крикнул. «Граната!» Тут же покатилась вторая. «Глаза и уши!» — заорал я. Нет, Оледин во второй раз может простит, а вот с Андропова останется нас в Арктику пингвинов пости отправить. Народ попадал в проходах между кресел. Охрана бросилась к Андропову, тоже повалила его. Я зажмурился, нагнулся к коленям. Секунда, еще одна. И ничего не происходило. Осторожно приоткрыл один глаз другой. Прямо перед моим носом покачивалась дула автомата, который держал лыбящийся Незлобин. Сговорились, кинули муляж и полезли в салон. Я оглянулся. Опытные олидинцы Вашутином точно так же сидели, зажмурившись и закрыв ладонями уши. А Андропова не было видно из-под тел охранников. «Да вы ах первом очнулся Виктор Иванович. «А что такого?» — Незлобен пожал плечами. «Нам не разрешили светошумовые, на муляжи запрета не было». Тут пришел в себя и Вашутин, тоже выдал рулады, дай боже. Я почерпнул для себя чешуйчатого пи-окрыла и ах... от собственного бл...ского...неф...бения. «Товарищи, товарищи!» Пока генералы ругались, Андропов успел встать, отряхнуться. «Я не понимаю вашего возмущения. Штурм удачный?» «Удачный». «Террористы условно убиты?» «Убиты». «Заложники без жертв освобождены?» «Освобождены». «Я лично очень доволен громом». «О как!» Стоило повалять Юрия Владимировича по полу. «Вам капец». На ухо произнес я Незлобину. Кросс десятка в полной выкладке. «Да за что?» — так же тихо ответил Огонек. «За то, что командира за дурака, держите и план операции не докладываете». Незлобин грустно повесил голову. Начальник ГРУ во Внуково приехал не просто так. После того, как эмоции улеглись, мы в впятером, Андропов, Олидин, Ивашутин, я и Черный вышли на летное поле. прошлись по заснеженному покрову, пообсуждали еще немного штурм. Я делился опытом грома, начальство внимательно слушало. Потом слово взял и Вашутин. Открыл портфель на замке, достал какие-то фотографии. Это спутниковые снимки авиабазы подскока штатовцев в Камбодже, почти у самой границы с Вьетнамом. Фотки пошли по рукам, разобрать там было мало что можно, разве что с лупой и специалистом. Но ангары какие-то, джунгли... «Не вижу ВВП», — коротко произнес Андропов. Ее и нет», — ответил генерал. «Это база новейших американских вертолетов «Кобра». Ивашутин начал нас вводить в курс дела. Ударный вертолет ah «Кобра» был разработан компанией «Белл Хеликоптер Текстрон» в самом начале 60-х годов. По официальным данным, свой первый полет машина совершила в 1965 году после чего воодушевленные ее боевыми возможностями американские военные подписали контракт на поставку, и «Кобры» начали поступать в войска. Единственное, чего не хватало этим машинам, так это полноценного крещения огнем. Пентагон принял решение отправить три боевые машины для участия в боевых действиях на территории Вьетнама. Только вот американские генералы побаивались потери «Кобры» в боях, поэтому выбрали стратегию коротких набегов с тайной камбоджийской базы. «Время подлёток к боевым порядком в Ятконге», — продолжал свою лекцию Ивашотин. «30 минут. Ракетные удары тут же обратно на базу. И сразу вслед за вертолётом налёт бомбардировщиков». «Зачем?» — удивился Андропов. «Если боевая задача выполнена, сразу видно, что председатель КГБ не военный человек. А если секретный вертолёт будет подбит и сядет на вынужденную?» Ивашотин забрал у нас фотографии. Убрал обратно в портфель. «Вы хотите сказать, что американцы готовы отбомбиться по своим собственным пилотам?» Все одновременно пожали плечами. «Пилоты секретной техники — не менее ценный приз для нас и вьетконговцев!» В разговор вступил черный. «Ладно, ближе к делу». Ивашутин застегнул замок портфеля на ключ. «Есть идея угнать вертолет. Начал идти небольшой снежок. Я поднял голову, поймал ртом пару снежинок. «Теперь понятно, зачем генерал это рассказывает». «И вам нужен гром?» — полувопросительно, полуутвердительно произнес Олидин. «Больше всех майор Орлов», — вздохнул Черный. «У него большой опыт работы во Вьетнаме, но и от помощи грома не откажемся». «Сейчас формируется боевая группа захвата». Ивашутин достал сигарету, закурил. «Я вызвал спецназовцев из части Холуа и Тихоокеанского флота». У них есть опыт вождения вертолетной техники, группа черного, плюс гром. Это очень смелая операция, Андропов задумался. Если угон удастся, получится доработать Ми-24, сколько человек охраняют базу в Камбодже? Неизвестно, начальник ГРУ развел руками. Требуется доразведка. Кроме охраны, нам неизвестен график дежурств кобор. «Снимки показывают, что какие-то дни вертолета на базе, какие-то дни их там нет. Систему ротации мы пока не поняли». «Значит, не ранее февраля», — сделал вывод Олидин. «Месяц вам на разведку, еще полмесяца перекинуть спецов, подготовиться». «Где-то так», — покивал Ивашутин. «Предварительно наша база будет в городке Плайкан». «Ну что, Орлов?» — Андропов повернулся ко мне. Берешься? «Угоните кобру, подпало тебе сразу». «Товарищ председатель...» — Оледин нахмурился. «Орлов совсем недавно майора получил, и орденов россыпью Нежирно ему будет». «Вот же тестюшка...» — подсуропил. «Ничего, в самый раз. За такую операцию можно и героя дать. Кто будет командиром группы?» «Майор Черный. «С Черным берусь, не глядя». Я протянул руку товарищу. «Можешь на меня рассчитывать...» После того, как Андропов с Ивашутиным и черным уехали, огром начал грузиться в пазик, а Олидин взял меня под локоток, повлек обратно на пустую ВВП. «Ты, Коля, на меня не обижайся и не дуйся. Тут политика». «Что за политика?» Брежнев Андропова обложил своими людьми. Оба зама, что Цвигун, что Ценёв, спят и видят, когда Юрий Владимирович оступится. Докладывают о каждом промахе. «Вспомни американское посольство», потом у тебя гром это что городской спецназ именно ты натаскиваешь бойцов на штурм зданий самолетов справимся и пушкина и огонек воевали во вьетнаме я тоже кое-чего стою штурманем базу комар носу не подточат верю что справитесь а вдруг какая сечка, не критическая, но неприятная вот помнишь ты доктора по имени автанилки маладзе сердечко так слегка ёкнуло Как не помнить, столько гонялся я за ним. «Хирург на вьетнамской базе?» «Он, он!» Алидин достал из отворота шинели бумагу, развернул ее. Донос нос пришёл в ГРУ. На тебя и черного. Дескать, по вновь открывшимся данным бросили боевого товарища в бою. Хорошо, что Ивашутин наш человек. Служил в КГБ, про этого автандила в курсе. Прикрыл!» «И какая же сука стуканула? Особист?» Горо уже само секретно, по самое не могу. Откуда узнали?» «Там это этого Ткималадзе родственничек непростой по материнской линии. Василий Павлович Мжеванадзе. Первый секретарь ЦК партии Грузии. Слышал про такого?» Я помотал головой. «Клейма ставить негде. Ворует как не в себя. Давно мы в комитете к нему подбираемся, но все никак. Ушло и больно. Дочь его, Тамара, с Галей Брежневой дружит». «Да и сам он хитро выделанный. Со всеми вась-вась, всем подарки привозят из Грузии, всем удобен». «А при чем тут обещание Андропова?» «Подполковник — это номенклатура ЦК. Тебя будут потрошить от и до, искать любую зацепку». Генерал потряс доносом. «Оно тебе надо сейчас?» «Я внимательно посмотрел на Олидина. Нет, зацепок нам не надо совсем, иначе может всплыть еще что-то помимо доноса. Например, семья Орлова». Узнают из квитка об элементах, что папаша получает зарплату под полог ГБ, пожалуют в Москву или еще что-нибудь. Все понял, глухонем. Тем более, генерал вздохнул, убрал в карман документ. Я для вас, с яной квартиру, выбиваю в доме Начкалова. Не надо сейчас внимание привлекать. Итак, завистников выше крыши. Так кажется, это тут. Все, как сказали, облитая жёлтой масляной краской дверь, на которой какими-то железками выложены буквы УТЦ. Железки были прикручены к двери здоровенными шурупами и вообще смотрелись очень стильно. Коротко постучавшись, я толкнул дверь. В открывшуюся щель немедленно вырвался густой дым. «Горим?» Я была отпрянул от клубов, но тут же в нос ударил запах табачного смога. «Ну и насмолили». Открыв дверь пошире, я обнаружил перед собой железную лесенку, спускающуюся на пол небольшого ангара, ну или очень большого гаража. Рядом с лесенкой стоял накрытый клеенкой стол, за которым сидело четверо мужиков. Все курили, и, судя по большой горке окурков в бывшей когда-то суповой тарелке, уже не первый час. Рядом с тарелкой выстраивались пестрой лентой фишки домино. «А я тебя дублем!» «Откуда у тебя мыло-то?» «Мужики, кто дверь не закрыл?» Все четверо уставились на меня. «Орловка, во щуку!» — не стал тянуть резину я. «Эх, немного не вовремя ты. Ладно, рыба!» Сидящий в углу мужик резко взмахнул рукой и с грохотом припечатал фишку к столу. Его соседи тут же возмущенно забубнили про нечестную игру и сразу начали требовать отыграться, как он закончит со мной. И во высокий брюнет с седыми висками, выбрался из-за стола и, чуть прихрамывая, подошел ко мне. «Павел Валерьянович», — протянув руку, представился он. «Николай Яковлевич», — ответил я, пожимая ему руку. Ладонь была сухой, рукопожатие крепким. Мужик явно не кабинетный шаркун. На вертолетах раньше летал. Сразу мне в лоб кинули вопрос. «Только пассажирам». В преддверии нашего вьетнамского вояжа я заботился вопросом летной подготовки. А ну как что пойдет не по плану, и бойцы Халуая будут ранены или вообще погибнут. Бросать задание? Нет, так не пойдет. Я выбил у Алидина разрешение пройти экспресс курс летной подготовки в Чкаловском. А на самолетах, продолжал пытать меня Иващук, то же самое. Это хорошо. Учить с нуля лучше, чем переучивать. Но пойдем. Пилот поманил меня за собой. Я раньше был военным пилотом, потом получил ранение, но не комиссовали. Теперь инструктор, а ты? Сначала немного к ГРУ, теперь отдельная группа для борьбы с терроризмом. Не стал чиниться я. «А нахрена вам вертолет -то тогда?» — удивился Павел. «Извини, это секретная информация. Но не рассказывать же ему, куда и зачем мы собираемся. Ну, дело ваше. Во Вьетнаме был?» — он цепко взглянул на меня. «Был в Ханое. Охранял спецов от всяких нехорошестей. но ну Мы прошли через небольшую дверь и вышли в ангар. Теперь это уже точно ангар. В нем в шахматном порядке стояло штук пять вертолетов. Ближайшим ко мне на маленьких колёсиках стоял какой-то кургузый огрызок, Ми-4. Я поискал взглядом по бокам название модификации, но ничего, кроме большущей цифры 68, не обнаружил. Открыв дверь за задней стойкой шасси, мы забрались в салон вертолета, а затем по приставной лесенке в кабину пилотов. «Первый пилот справа, второй слева», — прокомментировал инструктор, и тут же плюхнулся в правое. «Ну хорошо». Держась за спинки кресел, я аккуратно перешагнул и уселся в левое. «Вообще управлять вертолетом очень просто. Летишь куда надо, с какой нужно скоростью, и только контролируй, чтобы ничего винтом не зацепить. Что-то непонятно, возьми, остановись в воздухе и осмотрись. Лепота. Не то что у самолетов. Лети, не то разобьешься. Вон во Вьетнаме американская молодежь на носится, как на велосипедах». Продолжался вводный курс. Показали им пару приборов, и всё. Случись чего, придут механики и починят. А у нас пока гору теории не впихнут, экзамены к практике не допускают. А практике столько, что в одиночку можно вертолет ставить, чинить. Валерьянович вздохнул. «Оно может и верно, но из-за этого пилотов днем с огнем не найдешь. Но у тебя-то ситуация другая, поэтому и мы пойдем по вьетнамскому методу. Итак, смотри, это педали». Он поставил ноги на две широко расположенные педали и понажимал на них. Давишь на левую, правая идет вперед и наоборот. Они управляют задним винтом. Тут как на санках, куда надо хвост занести, туда и давишь. «Ну, вроде несложно». Я достал тетрадку с ручкой и записал. «Вот эта мандула называется ручкой управления. Она отвечает за основной винт». Он покачал торчащую между ног палку. «С ней тоже все просто. Куда надо лететь, туда и наклоняешь. Чем больше наклоняешь, тем быстрее летишь». Нарисовал мандулу стрелки. «Ну и, наконец, ручка шаг-газ». Он протрещал вверх, расположенный справа от кресла ручкой. «Чем больше тянешь вверх, тем сильнее вертолет поднимается вверх». «А приборы?» — я обвёл взглядом панель. «Куча каких-то индикаторов, стрелочек и лампочек». «А что приборы? Наплюй на них!» — удивили меня. Все, что тебе может пригодиться, это компас с горизонтом». Он показал на два прибора с силуэтом самолетика «И датчик уровня топлива. Все остальное тебе пока не нужно. В туман или низкую облачность тебя все одно не выпустят. Если что и сломается, то все равно сам не починишь. В общем, правило номер ноль. Ежели чего не так, не мудрствуя лукаво, садись на ближайшие площадки и жди помощи». Хмыкнув от такой простоты, я пошевелил ручку. «Тяжёлая». Это сколько мышцы пилотам надо качать, чтобы через пару часов не угробить, удивился я. Это сейчас она тяжелая, а как двигатель заведем, станет пушинкой, тут гидравлика. Ладно, пошли покатаемся. Сам все скоро почувствуешь. Мы спустились назад в ангар. Валерьяныч показал мне, как открывать двери ангара, а сам пошел куда-то за угол. Откатив одну створку, я увидел его восседающим на этой табуретке с рулем и колесами. За табуреткой, весело подпрыгивая своими колёсиками на стыках, катилась длинная труба с проушинами на концах. Пока я откатывал вторую створку, Павел ловко развернулся и подвёл трубу к вертолёту. Спрыгнув, он что-то там похимичил, и вскоре табуретка медленно потащила вертолёт из ангара. «Как выведу, закрывай, нечего выстужать остальные!» Проезжая мимо, скомандовали мне. Я кивнул, наблюдая за медленно проползающей связкой. Дважды удостоверившись, что вертолет покинул пределы ангара, я покатил двери назад. Гулко грохнув одной об другую, я провернул горизонтально здоровенную железную пластину, которая была тут за замок. Закрутив на одном из концов специально предназначенный для этого барашек, я счел свою миссию выполненной и пошел на улицу. Пётр Валерьянович уже укатил таскательную табуретку на свое место и сейчас махал мне из кабины, дескать «давай, забирайся». Но я чего? Меня два раза просить не надо». Закрыл за собой люк в салон и уже привычным маршрутом добрался до правого кресла. «Наушники надень!» — скомандовал мне инструктор, щелкая какими-то переключателями. «Начинаем наш экспресс-курс молодых пилотов!» Я замотал головой, пытаясь обнаружить искомое, наконец догадавшись поднять взгляд вверх на шёлых. Сняв с крючка, натянул на голову, одновременно поправляя дужки, чтобы не давило. Внезапно что-то взвыло, потом кашлянуло, и мимо кабины лениво протащило большое облако дыма. «Заводимся», — проговорили наушники голосом Павла. Кашель учащался, изредка меняясь попёрдыванием, но двигатель не заводился. Я глянул направо. Павел сидел, положив руку на какой-то тумблер и внимательно наблюдал за каким-то прибором. Я пригляделся. Какая-то стрелка медленно ползла вправо мимо делений без цифр. В самом деле, если не знаешь, куда смотреть, то и хрен догадаешься». Дождавшись чего-то, Павел повернул тумблер, и покашливания с пердежом сразу же сменились привычным рокотом большого мотора. Спереди такими усами взметнулись сизы облака выхлопа, быстро становящиеся прозрачными. Вскоре медленно двинулись влево лопасти, с каждым мигом все ускоряясь. Вертолет начало немного покачивать. «На нашей верхотуре казалось, что еще чуть-чуть, и получатся громадные качели». Сейчас давление поднимется и автомат перекоса заработает, успокоили меня. И в самом деле, чем быстрее вращался винт, тем спокойнее становилось внутри. Михаил Ольга, 6,8. Прошу разрешения на взлет с места. Далее квадрат 1632 без пересечения, раздалось в наушниках. О, уже взлетаем? Лопасти за окном уже почти слились в едва видимое Марево. михаил ольга шесть восемь с места потом 16.32 разрешаю женский голосок диспетчера не оставил у меня никаких сомнений мотор немного прибавил оборотов и внезапно земля провалилась вниз хоть я много раз летал на вертолетах но сейчас ощущения были совершенно другими проскользив немного в бок вертолет развернулся и наклонив немного нос вперед начал набирать скорость напробуй Валерьяныч демонстративно убрал руки с ручек и поджал ноги. Управление отдал. Я глубоко вздохнул и схватился за ручку, боясь пошевелиться. Вертолет медленно снижал скорость, но падать или разбиваться явно не собирался. «Так, педали». Я аккуратно поставил ноги. «Ну-ка». Я очень нежно надавил на правую. Сначала ничего не происходило, но потом картинка за окном начала плавно смещаться. Я отпустил. Вертолет еще немного повернулся по инерции и остановился. Отлично. Следующий я осторожно толкнул ручку вперед. На ней тут же возникла легкая вибрация и вертолет двинулся вперед. Вернул назад не отпуская. Видимо, чуточку перебрал, потому что качнувшись мы полетели хвостом назад. Немного поболтавшись в стиле говна в проруби, нашел нейтральное положение. Хм, в самом деле выглядит не очень сложно. Так, а вверх вниз. Я нащупал сбоку рычаг и попытался его потянуть. Он не шелохнулся. «Там стопор. Кнопку в торце нажми», — прозвучало в наушниках. «Окей». Кнопка легко поддалась пальцу, и тут же подушка сиденья упруго надавила на задницу. Я аккуратно вернул рычаг в прежнее положение, и, дождавшись, пока вертолет прекратит колбаситься, отпустил стопор. «Давай попробуй квадрат сделать», — снова ожили наушники. «Вон, видишь, на земле полосатые столбы стоят». Вот и давай от одного к другому. Из вертолета я еле выполз. Вот не ожидал, что меня сразу усадят водить винтокрылый гаджет. Да, письмо из КГБ армейцам было грозно составлено. Плюс Ивашутин отдельно позвонил в штаб ВВС. Но чтобы вот так сразу заштурвал. Думал, сначала конспектики попишу радиообмена свою. Да что же это за пруха что такая сегодня идёт? Опять выиграл? А сдалось сбоку. Я повернул голову. За нами наблюдали уже знакомые мне по игре за столом мужики. «Обычно после первого полета новичков из кресла доставать приходится, а ты сам спустился», — улыбаясь, пояснил мне причину Павел. «Мы пари заключили на червонец». Я попытался гордо расправить плечи, дескать, знай наших, но предательская дрожь в ногах намекнула не выпендриваться. «Ничего, еще пара-тройка вылетов, и начнешь лихачить», — Кто-то попытался приободрить меня, легонько похлопав по плечу. Черт, ноги чуть не подломились».